Глава 11 Слава, ты в порядке? Это был Толян. Хм, странный вопрос. Башка просто раскалывается. Почему-то болит плечо. Впрочем, если я правильно понимаю обращенный ко мне вопрос, значит, мозги мне не вышибли. Попробую ответить. Толян на меня напали. Пробормотал я... «Ну, это преувеличение!» — не согласился Толян. хрена себе преувеличение!» «А это что?» — возмутился я, попробовал прикоснуться к макушке и чуть не заорал от боли. С моей головы свалилась набитая льдом грелка. «Блин, как бульно! Меня чуть не убили!» «А вот это верно!» — согласился Толян. Тебя ударили по голове. Как видишь, стукнули тебя сильно, крепко. Я знаю, кто это сделал, и сейчас мы его расстреляем. Мы бы его давно расстреляли, но я подумал, что ты захочешь сделать это лично. Кроме того, убийца горит желанием покаяться перед смертью. Давай, кайся. Прости, Славон... Николаша. Так это он меня угостил по голове. От ярости ко мне полностью вернулось ощущение реальности. Я сидел на полу кухни, привалившись к стене. Толян заботливо придерживал мою голову, а напротив меня стоял поникший Николаша. Лера осторожно положила мне на голову новый пакет со льдом и мне стало совсем хорошо. — Ты охренел? — поинтересовался я у Николаша. Николаша вздохнул и, запинаясь, объяснил, как было дело. Оказывается, он попёрся в кухню за пивом. Открытый люк мешал ему пройти к холодильнику, поскольку Николаша видел, как талян вылез из подвала и побежал в гараж он решил что подвальные изыскания уже закончены и со спокойной совестью захлопнул створки люка и вырубил в подвале свет Но как раз в этот момент я и начал подниматься по лестнице крышка люка ударила мне по голове и я потерял сознание вернувшиеся через пять минут талян обнаружил меня лежащим на ступеньках к подвальной лестницы «Мне еще повезло, что я упал в сторону стены всего лишь ушиб плечо, а не раскроил себе череп о ступеньки. Иначе бы я... вернее, мое тело, несомненно, уже делил один сугроб вместе с гораздо менее везучим Зябликовым». «Но как ты?» — спросил талян «Нормально», — бодро ответил я и сделал попытку встать. Голова немедленно закружилась, но я все-таки поднялся, держась за стену. Толян поддержал меня за плечо. «Иди-ка лучше, отдохни», — предложил Толян. «Подвал гаража я сам осмотрю». Я чуть было не согласился но это заманчивое предложение, но вовремя сообразил. «Случись, что с Толяном...» и подозрительный Борис во всем обвинит меня. — А «Ага. А что сделает со мной твой босс, если тебя после этого найдут в инсинераторе проворчал я. — Он решит, что мы тут все сговорились против него. Даст сгоряча команду, и этот обезьяноподобный отморозок Вован без зазрения совести покрошит всех нас из сайги. «Нет уж, пошли в гараж, я хоть поприсутствую». И я битый час просидел в подвале гаража, прикладывая к голове пакет со льдом, и наблюдая, как талян буквально обнюхивает каждый сантиметр пола. Пол здесь был покрыт крупной кафельной плиткой, да ещё его вскрывали для закладки фундаментов под установку печи, скруббера и дымососа инсинератора Так что Толяну пришлось изрядно попотеть в поисках скрытого люка – Наконец он радостно воскликнул. «Слава, иди сюда! Я нашел!» Я вздрогнул. Пакет с полурастаявшим льдом упал на пол. Да хрен с ним! Неужели обнаружился потайной ход? Я поспешил подойти к Толяну. От волнения у меня даже как-то сразу пропало головокружение. Толян пыхтел в нише под лестницей, вышвыривая какие-то старые тряпки, банки из-под краски и прочий хлам, ну, обычно в изобилии имеющейся даже в самых ухоженных домашних подвальчиках. «Ну-ка, посвети сюда!» Я посветил и увидел, что в нише под лестницей на запыленном полу действительно четко вырисовывается контур люка. Похоже, что им давно не пользовались. Тут слишком много пыли и мусора, — заметил я. — Да фигня это все, — безапелляционно заявил Толян. Вылез, набросал мусора, подсыпал цементной пыли и все. Будто сто лет тут никого не было, знаем эти приемчики. Толян легко открыл люк, займевшийся на крышке скобу, взял свой фонарь и посветил в открывшийся проход. Потом спрыгнул вниз и исчез. Через минуту он высунулся и возбужденно сказал «Тут проход в обе стороны. Труба бетонная, довольно толстая, около метра в диаметре, а слева она тупиком заканчивается. Я его сейчас изучу». Толян опять куда-то исчез. Минуты через три он появился и озабоченно сказал «Там вроде тупик, но похоже, что торцевая стенка сдвижная. Посмотри, рядом с тобой я видел щиток с кнопкой. Может быть, он открывает эту стенку? Ты попробуй открыть, а я пока посмотрю остальное. Тут в трех метрах поворот. Я гляну, что за ним». Я посветил фонариком прямо перед собой и действительно разглядел в стене небольшой щиток с двумя кнопками. Одна красная, другая черная. Я осторожно нажал на красную. Но она, как выяснилось, уже была утоплена до конца, и тогда я нажал на черную. На этот раз явно что-то произошло. Я услышал отчетливый звук сработавшего реле, какой-то гул. Затем я уловил отчетливое журчание воды и заглянул в люк. Увиденное привело меня в некоторое замешательство. Труба быстро заполнялась водой. Вряд ли итальян рассчитывал именно на такой эффект, когда дал мне команду нажать кнопку. «Ну как?» крикнул я, склонившись над люком. Впрочем, за шумом плещущейся воды трудно было что-либо расслышать. Вода продолжала подниматься, а Толяна так и не было видно. Я хотел нажать на красную кнопку, но заколебался. А вдруг там какой-нибудь трудной задвижкой раздавит Толяна... Но, с другой стороны, если вода поднимется еще сантиметров на 30, труба заполнится полностью, и тогда у нас, в дополнение к полусгоревшему трупу, появится еще и утопленник». Мои размышления прервало долгожданное появление Толяна, он с шумным плеском и трагическими всхлипываниями обиженной русалки вынырнул из воды и уставился на меня выпученными глазами. Я молча смотрел на него, терпеливо ожидая развития событий. Мокрый Толян жадно вдохнул воздух и произнес слово... Какого и следовало ожидать в подобной ситуации? Бля! Я счел необходимо выразить свою искреннюю радость по поводу долгожданного возвращения несостоявшегося утопленника. Здорово, Ихтиандр! А я уж думал, что тебе капец. Он, бля, думал, а на красную кнопку нажать не мог... Если бы у Толяна еще оставались силы, он вцепился бы мне в горло, но сил у него уже не было, и он лишь укоризненно смотрел на меня тонным взглядом умирающего лебедя, продолжая болтаться по пояс в воде. Нашу разборку прервал голос Элиса. И какой чудак на букву «М» спустил воду из бассейна? Он спустился в подвал и с интересом уставился на нас. э э похоже, тальян хотел обследовать трубу». «И как, ты нашел, куда она ведет?» «Нет», — проворчал тальян вылезая с моей помощью из люка. Вода с него текла, словно вытекала из водопада. «Я только до поворота дошел. Тут откуда-то вода и потекла». Пока я развернулся и рванул обратно, она уж совсем до верха поднялась. Я под водой метров пять против течения плыл. Как выплыл, и сам не пойму. «Но ты и ихтиандр!» — восхитился Элис, как и я, обозвав Толяна именем героя знаменитой повести — Беляева. И нажал на красную кнопку. Я думал, что вода немедленно куда-то уйдет, но этого не произошло. «Это водосброс бассейна», — пояснил Элис. «Черная кнопка открывает задвижку бассейна, а красная закрывает. Труба выходит в оконечный отстойник канализации. Оттуда вода сбрасывается в реку. Чтобы выпустить воду из трубы, надо открыть задвижку отстойника. Обычно мы именно таким образом заполняем трубу». А потом открываем задвижку от стойника, и водяной вал промывает выходной коллектор. — И большой диаметр у трубы выходного коллектора? — спросил Толян, снимая ботинки и отжимая носки. — Сантиметров тридцать, — ответил Элис, — да еще с решеткой, через которую и мышь не проберется, и змея не проползет. И такая мелкая решетка не забивается, — недоверчиво поинтересовался я. «Нечем забиваться», — пояснил Элис. «Ведь весь э твердый осадок остается в первой ступени отстойника». «Как и откуда открывается задвижка отстойника?» — деловито спросил Толян. «Он уже отжал брюки и теперь держал их в руках». «Это в гараже», — ответил Элис. «Сейчас я ее открою». Он поднялся по лестнице, и через несколько секунд вся масса воды в люке дрогнула и начала медленно опускаться. — Ну как? — спросил Элис вновь, спустившись к нам. — Нормально, — проворчал талян Пойду переодеваться. Всем спасибо, особенно тебе, Слава. Невзирая на явный сарказм последних слов Толяна, я доброжелательно откликнулся. «Всегда рад помочь. Если еще что-то понадобится, не стесняйся, обращайся». Толян хотел было что-то ответить, но лишь махнул рукой. И пошел к лестнице, помахивая мокрыми брюками. Я закрыл люк, и мы с Элисом поднялись в гараж. В гараже был Борис. Он сурово посмотрел на нас с Элисом и спросил, что это вы с Толяном сделали. Он нашел вход в канализационный коллектор и чуть не утонул. Лаконично объяснил Элис. Борис перевел взгляд на меня. «Так что? Значит, ничего подозрительного вы не нашли?» «Нет», — отрицательно покачал головой я. Борис на минуту погрузился в глубокие размышления, затем решительно сказал Если тут нет подземного хода, то остаётся чердак. Надо следовать чердачное помещение. Где вход? Тут нет никакого входа на чердак, ответил Элис, потому что нет самого чердака. Третий этаж дома представляет собой мансарду, поэтому чердака просто не существует по определению, а над флигелем крыша расположена очень низко. «У стены дома по коньку метра два, а к противоположному концу она вообще сходит на нет. Какой уж там чердак?» Борис задрал голову, осмотрел потолок гаража и сказал, «Тут подвесной потолок, следовательно, есть свободное пространство, его надо осмотреть». Элис молча принес стремянку и монтировку, забрался на стремянку и ударом монтировки выбил плитку подвесного потолка. Затем он протянул инструмент Борису и сквозь зубы процедил. — Смотри, ищи, и ни в чем себя не ограничивай, родной. Борис монтировку не взял и ничего Элису не ответил. Тогда Элис с грохотом швырнул с железяка к его ногам и, не оглядываясь, ушел прочь из гаража. — Ну что, может, теперь мне лично продолжить разборку потолка? — злорадно спросил я. Борис мрачно посмотрел на меня. Хотел было что-то сказать, но в этот момент появился успевший переодеться в спортивный костюм Толян и спросил, что, мы уже ломаем потолок? — Осмотри межпотолочное пространство, — вместо ответа приказал ему Борис. Толян взял фонарь залез на стремянку и засунул голову в пробитую элисом дыру. «Да там всего сантиметров в десять зазор», — сообщил он, спускаясь. «И еще я заметил, что осветительные плафоны примыкают прямо к бетонному потолку. Может быть, они прикрывают люк? Так выясни это!» — нетерпеливо отозвался Борис — Толян вздохнул, нашел в ящике с инструментами подходящую отвертку и полез демонтировать ближайший плафон. Плафонов было два. В каждом по четыре длинных трубки дневного света. Толян вывинтил винты крепления, осторожно опустил плафон. Я помогал ему. За плафоном открылось то, что и должно было там быть. Серый бетон со следами опалубки и отверстие, в которое уходили электрические провода. Со вторым плафоном та же история. Когда мы, уставшие и злые, прикручивали его на место, в гараже появились Элис, Витюша и Николаша. «Как успехи!» — насмешливо поинтересовался Элис. «Куда это вы собрались?» — в свою очередь спросил его Борис. «В сауну?» — ответил Элис. «Если есть желание, то присоединяйтесь к нам. Я сказал Лере, чтобы она через полчаса принесла нам холодного пива, а то твой Пуаро выпустил из бассейна всю воду со льдом, так что охлаждать пиво больше негде. В мансарде между стенами и крышей должны быть пазухи», — угрюмо сказал Толян. «Как нам их осмотреть?» Элис покосился на него и сказал Николаше, «Я сейчас подойду». Затем он повернулся и пошел обратно в дом, бросив через плечо Борису, «Пошли». Мы прошли в дом и поднялись на третий этаж. Элис постучал в дверь к Ирке, «Дорогая, Борис хочет осмотреть твой будуар Можно?» Ирка распахнула дверь и молча пропустила нас. В одной руке она держала стакан с мартини, В тонких пальцах другой дымилась сигарета. Впустив нас, она так же молча уселась в кресло рядом со стеклянным столиком и устремила взгляд в окно. На столике стояли большая бутылка белого мартини и пепельница. Рядом с пепельницей, доверху забитой окурками, лежала пачка сигарет Vogue. Элис подошел к просторному шкафу-купе и распахнул дверцу, Задние стенки фанерные, с утеплителем. Они крепятся саморезами. Если их снять, то можно оказаться в узком пространстве между комнатой и крышей. Теперь пошли в ванную. Мы зашли в ванную комнату, она была довольно-таки большой. Без всякой тесноты здесь располагались джакузи, умывальник, унитаз, биде и душевая кабина. Эллис указал на высокий шкафчик рядом с умывальником и сказал, «Заднюю стенку шкафа можно снять аналогичным образом». «Ну, а я пошел. Желаю творческих успехов». И он удалился. «Давайте начните с ванной». Велел нам с Толяном Борис, а сам пошел в комнату извиняться перед Иркой «Новорусский бизнесмен, джентльмен, блин». Толяан достал из кармана отвертку и открыл дверцы шкафчика задняя стенка действительно крепилась шурупами с блестящими цинкованными головками тальян принялся их выворачивать минут через десять он успешно справился с этим делом я помог ему снять панель за которой обнаружилось переплетение водопроводных труб тальян с трудом просунул между ними голову и осмотрелся светя себе фонариком ни хрена сообщил он мне Пролезть туда нельзя из-за труп, но там все равно ничего нет. Посмотри сам. Я посмотрел. Действительно, там было пусто. С двух сторон виднелись скаты крыши, с третьей стороны от пола до самой крыши поднималась глухая кирпичная стена. Мы поставили панель на место и прошли в комнату. Ирка все так же сидела в кресле, поглаживая пальцами стакан. Уровень мартини в бутылке заметно понизился. Пустая смятая пачка из-под сигарет валялась в углу. «Мы залезем в шкаф», — извиняющимся тоном сообщил я. «Дай мне сигарету, Славон», — попросила Ирка и закашлялась. Ее глаза покраснели, она нервно отпила из стакана. Я протянул ей парламент, щелкнул зажигалкой. Ирка жадно затянулась и выпустила струйку дыма. «Давайте, только быстрее», — попросила Ирка. «Мы быстро», — заверил я. «Скоренько глянем, посмотрим и все». Шкаф-купе отгораживал ближний угол комнаты, Напротив ванной его зеркальные дверцы зрительно увеличивали объем комнаты, и казалось, что Иркин будуар гораздо больше, чем он был на самом деле. Внутри шкаф купе оказался достаточно просторным чуланом с отдельным светильником. Как я уже сказал, шкаф срезал угол комнаты. Вдоль одной стороны этого прямоугольного треугольника тянулся метра на два длинный рельс с одеждой на плечиках. На верхних полках лежали шляпы, какие-то коробки и прочий женский хлам. Вдоль другого катета разместился узкий шкаф, в котором оказалось нижнее, пардон, белье Оставшееся пространство занимал стеллаж с обувью. Помимо Иркиных вещей я обнаружил также и вещи Элиса. Видимо, шкаф был их общий, и Элис одевался здесь, когда ночевал в Иркиной спальне, а не в своем кабинете или в городской квартире. Толян сдвинул висевшие на плечиках вещи. Действительно, стенка шкафа представляла собой набор панелей, закрепленных саморезами. Толян быстро освободил одну панель от крепежа, и мы проникли в открывшееся за ней пространство. Картина была примерно та же, что и за стенкой ванной комнаты, только здесь не было никаких сантехнических устройств, тут вообще ничего не было, кроме пыли, молотка со сломанной рукояткой и отрезка трубы диаметром сантиметров 20 валявшегося на полу. Т трубой молоток покрывал такой толстый слой пыли, словно их здесь оставили строители египетских пирамид. Тн потрогал рукой внутреннюю обшивку крыши, затем подошел к кирпичной стене. вроде бы стена капитальная не меньше чем в полтора кирпича — сказал талян И, похоже, она делит весь дом пополам. — Ну зачем? — А самое интересное, почему замуровали эту дверь? И он указал на замурованную кирпичом нишу в стене. Я поднял останки молотка и осторожно постучал сначала по стене, а потом по кирпичам ниши, Во втором случае звук был значительно более глухой. — Да, ты прав, — согласился я. — Заложили в пол кирпича? — Ну что, ломаем? — Или сначала Ирку спросим? — Ну давай спросим у хозяйки, — секунду подумав, ответил Толян и добавил со усмешкой Если, конечно, она в состоянии ответить что-то вразумительное после принятого литра Мартинни. — Толян преувеличивал. «Я лично никогда не видел Ирку пьяной». В этом плане она была похожа на Элиса. Пила много, но постепенно, поддерживая одну и ту же степень опьянения. Вот и сейчас, невзирая на почти опустевшую бутыль мартини, она вела себя вполне адекватно, только речь ее немного замедлилась. «Стена?» Переспросила она морща лоб. «Дай сигаретку, Славон. Ах да, нишу в стене сделали для того, чтобы строители могли попасть на ту сторону стены, когда они монтировали балку. Ну а когда балку установили, нишу заложили, а стена действительно капитальная. Она делит дом пополам». На этой стене держится крыша. Все скаты крыши держатся на ферменной балке, опертой как раз на эту стену». «У нее что, консольные концы?» – удивился я. «Практически да», – подтвердила Ирка. «Но они еще дополнительно подкреплены растяжками по углам для устойчивости». «А вы разве не заметили эту балку?» Нет, не заметили. Пришлось вернуться и убедиться, что балка там действительно имеется. Просто мы не сразу поняли, что это именно балка. Ирка разъяснила нам все вполне доходчиво. Вот что значит «инженерное образование». Толян подпрыгнул, зацепился за уголковые стержни балки и попытался пролезть на ту половину внутри фермы, но где-то на полдороге он застрял и вернулся ни с чем. — Ну и что там на той стороне? — поинтересовался я. — Ничего, — ответил Толян, спрыгивая вниз. — Между балкой и потолком кабинета хозяина примерно метр по высоте свободного пространства. Проползти можно, но с риском застрять, да и вообще эта половина дома не примыкает к гаражу. «Тогда вернемся к той половине?» — спросил я, втайне надеясь, что Толян не одобрит эту идею. Я уже устал, как ездовая собака, преодолевшая путь от Чукотки до Скандинавского полуострова. «Надо бы осмотреть ее еще раз». — почесал затылок Толян, — только вот давно уже пора перекусить. Ты тоже, небось, есть хочешь? Есть мне уже не хотелось. Мне хотелось жрать. И если бы Толян неосмотрительно согласился на мое предложение безотлагательно продолжить поиски, я бы съел его живьем тут же на месте, без малейших ухудрений угрызений совести, как известный немецкий программист-каннибал. Мы вернулись в Иркину комнату и торопливо поставили панель на место. «А когда обед в этом доме?» — поинтересовался я у Ирки. «Времени-то уже...» да — «Да-да», — откликнулась Ирка. «Передай Лере, что я прошу накрывать к обеду, и скажи, чтобы она принесла мне сигарет». Мы потрапезничали остатками с праздничного стола. Благо салатов и закусок осталось много, а запеченная постная свинина была просто великолепна. Ясно, для снятия стресса мы все приняли ну, грамм по двести русского стандарта. Настроение у нас было, разумеется, совсем не праздничное». И радовало лишь то, что мирно лежавший в сугробе, обгоревший зябликов, больше не в состоянии никому причинить худших неприятностей, чем успел при жизни. «Кстати, когда прибудут твой адвокат и генерал?» — из прокуратуры поинтересовался Элис, закусывая очередную рюмку чудесными маринованными лисичками — «Он не генерал, а государственный советник юстиции третьего класса», — буркнул в ответ Борис. «Ну, это одно и то же», — резонно заметила Элис. «Генерал-майор от прокуратуры. Так когда они появятся?» «Полчаса тому назад они выехали к аэродрому. Вертолет уже арендован. Ждет их, так что скоро будут». «Ну и хорошо. Скорее бы уж», — вздохнул Элис и обратился к Лере. «Лера». — Ты отнесла Ирине Юрьевне что-нибудь поесть? — Я отнесла ей суп, салат и буженину, — виновата ответила Лера, — но она не стала есть. Она слишком много курит, и вы бы с ней поговорили, Алексей Олегович. — Ладно, поговорю, только вот кофе выпью, — проворчал Элис. — Впрочем, свари мне кофе в кофейнике и... «И отнеси в кабинет. Мы там распишем пульку». «В кабинет?» — удивилась Лера. «Ну да, в кабинет». Раздраженно подтвердил Элис и ехидно добавил, бросив косой взгляд на Бориса. «Ведь господин Барсуков запретил нам собираться во флигеле. Не так ли?» В ваших же интересах не шляться по дому, а сидеть в своих комнатах до появления вертолета ж пояснил Борис лучше дай указание кому-нибудь расчистить от снега теннисный корт, чтобы вертолет мог там сесть. ограду ты там так и не удосужился поставить так что это самое подходящее место. Паша, займись распорядился элис и встал из-за стола. «Я только кофе выпью, Алексей Олегович, хорошо?» Паша вопросительно взглянул на Элиса. «Да-да, конечно!» Милостиво согласился Элиса повернулся ко мне. «Славон, сыграешь с нами в картишки?» В студенческие годы я с удовольствием играл в покер и преферанс в компании николаши Витюши и Элиса. Я знал наизусть их привычки. Элис в покере любил блефовать, но поймать его на блефе было практически невозможно. Да и вообще ему обычно везло в карты. На моей памяти он крупно проигрался только один раз. Это была... Очередная посиделка в ночь с субботы на воскресенье. Лёгкий обед с водочкой часа в четыре дня. Затем преферанс под вино и коньячок до тех пор, пока мозги не перестанут соображать. Ну, случалось это обычно к часу ночи. И тогда мы переходили на покер, после чего часа в четыре утра валились спать почти в коматозном состоянии. Играли мы в нечто вроде обычного дро покера только к стандартной колоде из 52 карт добавлялись два джокера в тот вечер элис крупно выиграл в преферанс и пару раз сорвал хороший банк в покер часам трем ночи мы выкурили все сигареты и решили что пора заканчивать при заключительной раздаче мне пришли два туза валет Восьмёрка и десятка. Все пики, кроме червового туза. Элис задрал сразу ставки, и мы остались вдвоём. При замене карт я оставил тузов, и это было абсолютно правильным решением, потому что мне пришли бубновая дама с бубновым тузом и туз Треф. «Почему Элис не понял, что у меня на руках крутая карта?» Это можно было списать только на сильную усталость, притупившую его читьё, а также на то, что у него изначально были два Джокера, и он менял одну карту, пытаясь сделать стрит флеш, который мы почему-то в любом случае называли флэш-рояль. Короче, в банке оказалось всё» что выиграл Элис перед этим, плюс вся его стипендия и массивная золотая печатка против остатков моей стипендии, новеньких джинсов-супер-райфу и настоящих японских часов Сейко. Ну, кто помнит начало х тот поймет. В банке, с точки зрения простого советского студента, лежала... Целое состояние. Когда Элис открылся, я сполз со стула и завелся долгим истерическим смехом. Когда Николаша, наконец, разжал мою руку и увидел мои карты, он тоже захохотал. Потом мои карты увидел Витюша и присоединился к нам, — Один Элис, бледный и мрачный, не разделил всеобщего веселья. Он, сжав зубы, ковырялся в пепельнице, выбирая окурок подлиннее, дабы успокоить расшатавшиеся нервы. У Элиса на руках оказались червовые дама с королем, трефовый король и два Джокера. Каре королей против моего коры тузов на радостях я вернула лиу его золотую печатку элли мрачно посмотрел на меня и вышел на улицу не сказав ни слова Через час, когда мы уже забеспокоились, он вернулся с четырьмя бутылками водки, блоком настоящих американских сигарет Мальборо и батоном финского сервелата. Все это богатство он выменял на печатку у какого-то таксиста, сгонявшего в ближайший ночной ресторан. Карточный долг... Долг чести... Я вспоминал этот эпизод, когда Элис повторно обратился ко мне. «Так ты пойдешь или нет?» «Можно», — согласился я. И в этот момент ожил мобильник Бориса.